Глава 16 Лютый. Телефон готов. На ходу интересуется мужчина у бритова Готов, шеф. Жучок установили. Теперь можем и прослушивать, и отслеживать её. Отлично. Давай сюда. Бритый вкладывает телефон в протянутую к нему ладонь. Всё, на сегодня можешь быть свободен, отвечает Лютый с благодарным кивком. Поиски идут полным ходом. Но это не значит, что ответственным за это лицам нельзя давать отдых. Иначе толка от этих самих поисков не будет никакого. Мужчина поднимается сразу наверх, в кабинет. Быстро пролистывает контакты, переписку и фото на телефоне Сони. Пароль самый простой — день её рождения. Так что программистам даже возиться долго не пришлось. В том, что они с Демидом подельники, Лютый уверен практически на сто процентов. Да, с самого начала Соня, может, и оказалась случайно под окнами. Но потом-то Рокотов наверняка объяснил, во что она ввязывается. Девчонка родом из какой-то глуши. Тем более вылетела с работы и с универа. Такая, на что только не согласится лишь бы денег заработать. А тут работёнка не пыльная. Всего-то за ребёнком присмотреть. Да в случае чего невинную дурочку себя изображать. И получалось ведь неплохо. Сидя за столом напротив Сони, лютый просто диву давался. Но какая актриса пропадает? Губу нижнюю закусит, прядку волос и гривы за ухо заправит, а взгляд при этом бросит томный, и якобы робкий. То коленками голыми светит, то в платье коротком по двору шастает. И это в момент, когда у него во дворе куча мужиков браво патрулирует участок. И не скажешь же ей, что они недели уже три безвылазно тут сидят. И бабу видели всё это время разве что на картинке. Лютый усмехается, перелистывая очередную фотографию. А сам он как давно её видел. Короткие встречи после гибели Эллы иногда заполняли вечера. Но женщин в этом доме не бывало с того момента рождения Леси. Он сосредоточился на работе и дочке, а пар спускал лишь со случайными любовницами, либо в зале. Но вот эта девчонка растормошила что-то животное внутри, сама того не подозревая. А ещё она не знала, когда стоит заткнуться, только злила ещё больше тем, что бездумно молола своим языком. И диссонанс в башке случился дикий, когда Соня действительно посмотрела на него со страхом. И дрожала она ни черта, ни от желания, как показалось лютому сначала. Действительно боялась. Но всё равно, как бы страшно ни было, ещё выше голову задирала, чтобы дать отпор. Может, понимала, что защитить её некому, кроме неё самой. Палец лютова завис над фотографией, на которой оказалась запечатлена леся Малышка улыбалась, показывая в камеру лопатку и ведёрко которыми только что слепила куличик из песка. Внутри дёрнула. Да так, что выть захотелось. Бросив пиджак на кресло, он решил не мерлить а отнести телефон Соне. Рано или поздно, но она точно проколется. Так и вышло. После прослушки разговора Лютому пришло сообщение с незнакомого номера. «Встретимся завтра у тебя в 16.00». И без гадания ясно от кого. Естественно, он сразу же попробовал на него позвонить, но телефон оказался недоступен. Да и оформлен номер был, как позже выяснилось, на подставного владельца. Симка на один раз, чтобы не выдать местоположение. К встрече Лютый был готов на сто процентов. Злость копилась всё это время. От неё бурлило в крови, и никакой зал не спасал от переизбытка напряжения. Стрелка часов неумолимо приближалась к четырём. И чем ближе она была к нужной цифре, тем большую злость он ощущал. «Шеф, может, встретим шакала, как полагается? Скрутим их в подвал, там разговорим». Вырывает из раздумий голос Бритова. Он стоит поодаль от босса. «Нет, мы договорились о встрече, так что уйдёт он на своих двоих. Пока что». «Приехал босс». В гостиную заглядывает один из помощников. «Проводи». Рокотов, как и всегда, одет в костюм с иголочки. Уже на входе он окидывает знакомым хитрым прищуром комнату, словно оценивая, насколько подготовились к его приходу, и точно ли он выйдет отсюда. Лишь после этого подходит ближе и протягивает руку для рукопожатия. Люто не поднимается для приветствия, и жест игнорирует. С коротким смешком димит опускается напротив него в кресло. «Неплохо выглядишь для убитого горем папашки», не сдержавшись, иронизирует он. Вместо ответа Лютый продолжает буравить бывшего друга нехорошим взглядом. «Рад, что ты всё же нашёл в себе силы просто со мной поговорить, а не бросаться сразу с кулаками». Ухмыляется Демид со скучающим видом, поправляя манжеты рубашки. «Хотя подожди, у тебя же не было выбора». Рокотов вскалит губы в усмешке. Лютый всегда имел взрывной характер, и сейчас ему держаться сложнее, чем когда-либо. Он не говорит ни слова, давая возможность другу поострить. Ответит после за каждую насмешку. «Но сейчас...» Важнее всего леся «Позови Соню!» Неожиданно требует Демид, не дождавшись реакции. «Это только наше дело». «Позови её!» Настойчиво повторяет мужчина. Взгляды мужчин скрещиваются, и в комнате сгущается воздух, словно прямо сейчас происходит безмолвный поединок. Наконец, Лютый, не поворачиваясь, кивает своему человеку. Всё время, что они ждут Соню, оба не сводят друг с друга напряжённого взгляда. Кулаки Лютого сжаты до побелевших костяшек, по скулам ходят желваки, но он терпеливо ждёт. Неслыханно для его взрывного характера. Девушка появляется на пороге гостиной через три минуты. Обегает комнату перепуганным взглядом, и её глаза расширяются, когда она видит Демида. Рокотов с полуулыбкой шутливо салютует ей. «Доволен?» — кривится лютый. «Где моя дочь?» «В надёжном месте». «Демид, советую тебе не шутить». «А я и не шучу. Давай лучше поговорим о том, «Как тебе её вернуть?» Подавшись вперёд, предлагает Рокотов. «Я могу заставить тебя её вернуть прямо сейчас». «У нас был уговор. Я прихожу на разговор. Ты меня не трогаешь. Я знаю, на что ты способен. Но не забывай, что Леся до сих пор у меня». Не надо угрожать моей дочери. Вкрадчивым спокойным голосом советует лютый. Я угрожаю не ей, а тебе. Их взгляды снова скрещиваются. И чего ты хочешь? Скидывает лютый бровь. Ты знаешь, я уже говорил об этом. Мы оба в курсе, что твоя дочь будет в опасности с тобой до конца своих дней. Если ты, конечно, так и продолжишь заниматься криминалом. И ты решил наставить меня на путь истинный, похитив мою дочь? Как благородно. Она могла бы быть и моей дочерью. С отцом Лесе не повезло, цыкает Демид. Следи за языком. В голосе Лютого слышится неприкрытая угроза. Говорю, что думаю. Парирует Рокотов. На тебя ведь напали тогда и чудом не забрали Лесю. Хорошо, что я подоспел. Ты не успел. Если помнишь, я отдал её Соне через окно. Да, в тот момент, когда в дверь ломились люди Серова. Скажи, а что было бы, если сони не оказалась рядом? Ты был серьёзно ранен, когда я появился. От кровопотери даже сознание потерял. Не будь меня. Ты уже давно бы был трупом Костя. И лейся тоже. Сделав паузу, весомо добавляет демит Ждёшь слов благодарности? Обойдусь. В гостиной ненадолго повисает молчание. И что будет, если я откажусь? Я увезу Лесю за границу, и ты увидишь её, скажем, никогда. Пожимает плечами Демид. Честно сказать, я так и хотел сделать. Совесть замучила. Можно сказать и так. Послушай, это её дочь, и мой долг перед Эллой — защитить её. И я буду это делать. Защищать Лесю всю жизнь. Как бы тебе этого не хотелось. «Я сказал, я сам в состоянии защитить свою дочь!» Рычит лютый. «Сейчас нет. Просто подумай, если бы я не спрятал её надёжно, она могла бы оказаться в руках у Серова. А ему всё равно, кто перед ним. Достаточно того, что она твоя дочь. Ей полтора года всего». Она не заслужила, чтобы её мучили. Ты забываешь, с кем разговариваешь, Демид. Я сам могу её спрятать, что никто её не найдёт. Можешь. И будешь всю жизнь держать заперти. Рано или поздно её найдут. Ты знаешь, как поступает с теми, кто не прогибается. Ищут слабое место. Твоё уже нашли. И только благодаря мне Леся всё ещё жива. Это из-за тебя, Элла, мертва. Я не дам тебе угробить ещё и её дочь.